Глава седьмая Несколько дней пролетели как один. Ничего особенного не происходило. Мы с Тетис просыпались с рассветом. Точнее, она просыпалась и принималась будить меня, пока я ворча не выползала из-под одеяла. Потом следовала тёплая ароматная ванна, где я дремала, а малышка развлекалась, обрызгивая служанок. После мы завтракали тем, что приносила Лиэна, и приступали к чтению. Удивительно, но когда я попросила принести несколько книг, то поняла, что могу их читать. Это было немного странно и пугающе, но я смотрела на незнакомые символы, прекрасно понимая, о чём речь. Видимо, это тоже было заслугой дара, переданного мне Мэгрой. Мысль о произошедшем в лесу пугала меня, ведь ведьм в этом мире изображали страшными и бесчеловечно жестокими существами». Служанки наперебой рассказывали мне жуткие сказки. И хотя я понимала, что большая часть ужасов обязана народной фантазии, но не могла закрыть глаза на факты. «Мэгры крадут младенцев», — округлив глаза, шептала Лиэна. «Мальчиков приносят в жертву, а девочек растят в ненависти ко всему живому», — вторила ей другая служанка. «Тех, кто полезен, оставляют, чтобы потом превратить в себе подобных». А бездарных?» Она многозначительно замолчала, оставляя мне лишь догадываться, что происходило с несчастными, которые так и не желали становиться уродливыми мэграми. И мне почему-то не хотелось об этом спрашивать. Прижимая к себе малышку, я смотрела в окно на невероятно красивый и завораживающий медленный вальс трёх лун. Думала о том, что до сих пор дар убитый мною мэгры не принёс особых проблем. Наоборот, Да, у меня осветились руки, но это было даже удобно, особенно по ночам. А ещё, как я поняла, сила ведьмы одарила меня способностью понимать местный язык. Самым неприятным последствием той роковой встречи было отношение к короля. А ведь я спасла его дочь, пусть и случайно, мог хотя бы за это быть благодарен. Но нет, я никогда не забуду то, как мне стало плохо при поцелуе. Стефан намекнул, что боль возникла как раз из-за того, что я ведьма, и смотрел, как на убийцу, у которой руки по локоть в крови. «Но я никому не сделала зла!» «Не печальтесь», — будто прочитав мои мысли, попросила Леяна. Она отложила шитьё и заулыбалась. «Боги, поверить не могу. Даже в расстроенных чувствах вы очень красивая. Вижу, тебя это удивляет». Я рассеянно пожала плечами. «Необычно видеть привлекательную ведьму», — честно призналась девушка. «Не могу сказать, что часто встречала ведьм, но все они были уродливы, и чем сильнее, тем... Ох!» Она вздрогнула, будто даже вспоминать об этих встречах было чертовски неприятно. «Но вы другое дело», — сменила тон служанка. «Ваши руки светятся, что бывает лишь у высших ведьм, но при этом вы милая». А мэгры — самые уродливые создания. В народе говорят, что их страшные дела отражаются на их лицах. Может, дело в том, что я никому не причиняла вреда? Задумчиво проговорила я, рассматривая свои ладони. Что если не дар уродуют лица этих женщин, а то как ведьмы пользуются своей силой? Лиэна растерянно захлопала ресницами, а я обернулась и посмотрела на кровать, где Тетис, Раскинув лапки в сторону, погрузилась в послеобеденный сон. «Что-то она долго спит», — вздохнула я и поднялась. «У меня всё тело затекло. Так хочется прогуляться». «Так спуститесь в сад», — снова подхватив шитьё, предложила Лиэна. «Я присмотрю за её высочеством». «Она может испугаться, если проснётся, а меня не будет рядом», — заволновалась я. «А вы гуляете под окнами», — кивнула девушка. «Принцесса увидит вас и успокоится». Я с сомнением покосилась на усыпанную гравием тропинку, что велась среди цветущих кустов. С одной стороны, мне до смерти надоело сидеть в четырёх стенах, а на прогулках нас с Тетис всегда сопровождали слуги и воины. С другой, видеть Агарея мне было приятно, и я никогда не упускала возможности перекинуться парой слов с этим доброжелательным мужчиной, но всё же отчаянно скучала по одиночеству. Как истинный интроверт, я уставала от людей с детства, как мой дедушка. Предпочитала отдыхать в компании единственного человека, который меня понимал и принимал такой, какая я есть. Алисия Бессонова. «Кажется, собирается дождь», — посетовала Леяна. Глянув на небо, она добавила. «Точно. Судя по форме облаков и их оттенку, вечером будет ливень. То-то её высочество разоспались». «Вы вполне можете прогуляться, Кирия. Если переживаете, я покричу вас в окошко, как Тетис проснётся». «Хорошо». Сдалась я и поднялась, расправляя плечи. «Спасибо тебе». «Это моя работа». Улыбнулась она и сосредоточилась на вышивке. Я же стающим сомнением посмотрела на дракончика и прислушалась к ровному дыханию малышки. Убедившись, что Тетис не собирается просыпаться, подхватила тёмный плащ и, накинув его на плечи, выскользнула из покоев королева то есть моих по дороге я натянула на голову купюшон и как будто сразу стала невидимкой на меня обращали мало внимания принимая за торговку или же модистку я же шла ни с кем не заговаривая и не поднимая головы пока не попала в сад в первый же миг замерев на пороге я закрыла глаза и с наслаждением прислушалась к миру пусть он был чужим Но здесь также переливисто пели птицы и витали чарующие ароматы цветов. В воздухе явно чувствовалось напряжение. Лея направа. Будет дождь. И это тоже добавляло радости. Так хотелось ощутить на лице первые капли. Почувствовать, что этот мир настоящий, а я живая. И не приложение к милому дракончику, вокруг которого вращается мир, а самостоятельная Алисия, неудачливая балерина и неплохой художник аниме. Вот бы ещё материализовать планшеты, скрывшись под каким-нибудь кустом, сделать пару набросков. Кончиков пальцев коснулось нечто холодное. И я с удивлением посмотрела на руки. Те привычно светились, сжимая поблескивающий выключенным экраном гаджет. «Это здесь откуда?» — изумилась я. Не в силах поверить собственным глазам, я переворачивала предмет из своего мира. Растерянно разглядывая цифры серийного номера, заглянула в пустой слот для карты памяти. Пробормотала. «Это точно не мой». «А чей?» Услышав мужской голос, я вздрогнула и машинально отступила на несколько шагов, но уперлась в захлопнувшуюся дверь и с подступающей паникой обречённо смотрела на приближающегося Киира. «Ваше Величество». Тот подошёл и ловко выхватил планшет из моих ослабевших пальцев, Что уберегло гаджет от падения?» Нахмурился, разглядывая незнакомый предмет. «Что за ведьмовская штуковина?» «Планшет». Деревянным голосом ответила я и в ответ на вопросительный взгляд пожала плечами. «С его помощью создают рисунки на компе. На такой же штуке, чуть больше». Он с подозрением прищурился, и я поняла, что Стефан ни слову не поверил. Впрочем, другого ожидать и не приходилось. «Странно, что этот человек, точнее дракон, доверил мне свою дочь». Впрочем, тут великий правитель оказался бессилен. Кир может повелевать подданным, но младенец слушать не станет. Тетис живёт на инстинктах, и его величеству пришлось принять это. И меня. Я в чём-то даже сочувствовала мужчине, который недавно потерял жену и которого дочь не признаёт своим отцом но обычно жалость Тайла при первом же слове, которое произносил Стефан, и с его уст в мой адрес не слетало ничего, кроме обвинений и угроз. В общем, мне не доставляло удовольствия общаться с королём. «Я бы показала вам, как это делается», — нехотя продолжила я. Но к планшету, который появился из ниоткуда, не прилагалось ни карты памяти, ни зарядки. Впрочем, даже если бы они были в комплекте, вы бы всё равно мне не поверили. Мужчина завел руки за спину и, слегка наклонившись ко мне, шепнул. «А с какой стати я должен верить ведьме? «Хотя бы с той, что я спасла вашу дочь!» Не сдержала я обвинения. Это смотря с какой стороны посмотреть. Он сделал шаг, и я вжалась спиной в стену. «Ты могла убить свою наставницу, чтобы заполучить её дар и стать мэгрой. Приятным подарком было бы яйцо дракона, которое ведьма похитила». Но дракончик вылупился и признал тебя матерью. Отличный повод достичь того, чего так добивается Аракаш. Уничтожить власть драконов. Я прищурилась. То есть вы считаете, что я притворилась мамой малышки чтобы добраться до вас? Не слишком ли вы высокого мнения о себе? Я король, приподнял он подбородок. Какое мнение у меня должно быть? «Истинный правитель думает не о своем величии, а о благополучии подданных», — парировала я. «Уверяю, что не забываю об этом ни на миг», — прошепел он. «Потому и поклялся уничтожить Аракаш и всех его жителей». «Это какая-то страна?» — поинтересовалась я. «Или город ведьм? Что такое этот ваш Аракаш? А разве он не твой? Похоже, вы слышите лишь себя любимого», — фыркнула я. «Все вокруг знают, что я не из этого мира. Тому доказательством служат и моя одежда, и дерево, на котором я прилетела. Но вы же верите себе, а не фактам. Например, упрямо игнорируете то, что, в отличие от Мегр, я не столь уродлива». Он разжал руки и, опершись ладонью о стену рядом с моей головой, навис надо мной ледяной скалой, процедил. «Уверяю, я вижу это. Как и то, что ты так охотно согласилась стать королевой драконов». Я согласилась стать мачехой Тетис. Подалась я к нему. Ради неё и только. И поверьте, я забочусь о ребёнке больше, чем её родной отец. Но как только малышка признает вас, до да кого угодно, главное, чтобы девочка могла пить и есть без моей помощи, и я... На этом слова закончились. А что я? Оседлаю дерево и, гаркнув, но полечу обратно в свой мир? Как мне вернуться? Она уже ест?» Голос мужчины дрогнул, и у меня брови на лоб поползли. Неужели он действительно переживает о дочери? Нет. Тогда бы папочка навещал её. Прошла неделя, а мы воина в короля видели чаще, чем его самого. Не то чтобы меня это огорчало, но я волновалась о девочке, на которую отцу наплевать. «Если бы вы нашли время в своём графике и навестили малышку...» вздохнула я то знали бы это наверняка». «Ты не понимаешь», — глухо обронил он. от чего же?» — ехидно хмыкнула я. «Прекрасно понимаю, что вы избегаете встреч с молодой женой, и меня, поверьте, это полностью устраивает. Но Тетис нужна ваша любовь». «Я знаю», — цыкнул он и хлопнул ладонью по стене так, что я невольно подскочила. «Но она боится меня, и это ранит». Так я и не говорю хватать ребёнка и тискать, пока дышит, — возмутилась я. Для начала хватит получаса в день, чтобы ребёнок привык вас видеть. Между прочим, Тетис даже Лиэй не позволяет себя брать на руки. Ненадолго, но всё же достижение. А всё потому, что эта девушка всегда рядом с нами. Но вы можете прятаться и дальше. Я сообщу письмом, когда Тетис решит выйти замуж. А вот это, кажется, его проняло. Лицом потемнел, синие глаза засверкали, верхняя губа дёрнулась, как у хищника, приподнимаясь и обнажая клыки. Зрелище не для слабонервных. А я, увы, как раз относилась к последним. После смерти родных и полёта на дереве неизвестно куда, я стала невероятно нервной. А тут ещё будто мне было мало сердитого папаши, я услышала писк Тетис. ма И тут же раздался голос Леэны высокой октавой, намекающей, что девушка в состоянии близком к истерике. «Кирия-Алисия! Она вырывается! Ваше Величество!» Находясь у стены, я не могла разглядеть, что творится наверху, но понимала, что окно распахнуто, иначе я не слышала бы голоса так отчетливо. И то, что служанка пытается сдержать дракончика, чтобы тот не вывалился, также не осталось загадкой. Но вместо того, чтобы вбежать в замок и поднявшись по лестнице, успокоить малышку, я подпрыгнула. Не знаю, что это было. Может, временное помутнение рассудка. Я вдруг вообразила себя Человеком-пауком. А может, сработали инстинкты, переданные мне мэгры вместе с даром. Какая разница? Я полетела вверх. а а а а а а а а а а Кто-то в прекрасном сне парил над волшебными городами, а кто-то бороздил просторы асфальта, навернувшись велосипеда. У меня были оба варианта. Но ни в одном из этих случаев я не испытывала такой паники, как сейчас, потому что тогда было всё ясно. навигатором во сне служила фантазия, а в падении — земное приземление. А что происходило в этот момент? Я дёргалась то в одну, то в другую сторону, и, поднимаясь все выше, билась плечом о каменную стенку и совершенно не могла понять, как не разбиться насмерть. Когда я оказалась на уровне окна, то увидела огромные и абсолютно круглые от ужаса глаза Лены. За спиной служанки кто-то уронил поднос и раздался звон посуды, а затем истеричный визг. На фоне этой какофонии и моей беспомощности Тетис вдруг перестала плакать, а потом и вовсе принялась издавать странные кудахтующие звуки. «Она что?» — догадалась я. «Смеется?» «А...» -ам... Только и смогла выдавить ошеломленное моим представлением Леяна. я тоже была не в восторге от полета, тем более что совершенно его не контролировала. Чтобы спастись, протянула обе руки и попыталась ухватиться за подоконник и влезть, или влететь, в покое. Но пальцы мазнули в нескольких миллиметрах от спасительной рамы, И я тут же перекувырнулась в воздухе, как заправский гимнаст. «Ай!» – вскрикнула, совершив еще один пируэт, после которого так и осталось висеть головой вниз. Юбка скользнула по ногам и закрыла голову, лишив меня видимости. Я лишь слышала, как охает Лиэна и заливается веселым смехом маленькая драконистая хулиганка. «А что делать мне?» Я боялась шевельнуться, чтобы снова не удариться о стену. Ничего не видя вокруг, опасалась разбить себе голову. Но если вдруг потеряю странную способность, которая обманула земное притяжение, то рухну вниз. Кстати, глянув на землю, я увидела Стефана, который хмуро наблюдал за представлением и пискнула. Помогите! Что ты сказала, ведьма? Холодно уточнил он. Еще издевается? Я с трудом сдержалась, чтобы не высказать, какой он бесчувственный гад. Ни время отстаивать права. Мне нужна помощь. И я прочистила горло и громче добавила. «Пожалуйста, спустите меня вниз!» «Как?» С безразличием поинтересовался он. «Вот же... Все этих мужчин учить надо!» «Вы король или просто погулять вышли?» Не сдержалась я. «Прикажите слугам принести лестницу. Или нет, лучше растянуть тент, чтобы я не разбилась. да. Пусть несут лестницу и большую ткань. Предлагаешь созвать слуг, чтобы твоим интересным положением любовалось ещё больше людей? Не время думать о приличиях, окончательно разозлилась я. Спустите меня на землю. Ты ведьма? Пожал он плечами. Сама справишься. Нет, он точно издевается. Мстит за то, что Тетис не может без меня. И как прикажете мне это сделать? Процедила я. Я понятия не имею, как этим управлять. Ни руля, ни крыльев, ни мотора. Как-то же ты взлетела. Он даже руки за спину заложил, показывая, что и пальцем не шевельнёт. Значит, спуститься тоже сможешь. Я сжала губы, не желая при дочери озвучивать эпитеты, которыми я нарекла его величество. Попыталась поднять подол и глянуть на Лиэну. Наверняка девушка уже оправилась от изумления и сумеет мне помочь. Но одно небольшое движение нарушило шаткое равновесие, и я закружилась в воздухе. Не понимая, где земля, где небо, я с криком вошла в жуткий круговорот. Перед глазами всё мельтешило, юбка то хлопала меня по голове, тужалась к ногам. А потом всё закончилось. Я резко ударилась обо что-то, впечатавшись всем телом от колен до лба. В короля. Мы лежали на земле, точнее... На ней распластался Стефан, а я уже на мужчине. Но самое ужасное не то, что я с размаху прильнула к Киру, а то, что мои губы будто прилипли к его губам. Конечно, хорошо, что мы не столкнулись носами, но целовать придурка, который наслаждался моим позором и беспомощностью, я тоже не собиралась. Поэтому быстро откатилась в сторону и, сделав вид, что ничего не произошло, весело проговорила. «Ну вот, всё же получилось?» «Кстати, спасибо, что поймали». И бодро насвистывая, за эту привычку мне не раз влетала от бабули, стремительно направилась к двери. Уже скрывшись за ней, в припрыжку побежала по лестнице наверх. Стефан не успел произнести ей слова. Он даже не пошевелился, когда я поднялась. Надеюсь, у короля нет сотрясения мозга. Хотя что там сотрясать? Уже взявшись за ручку двери в королевский покой, я на миг застыла. «Кстати...» А во время этого поцелуя, пусть и случайного, мне не было больно.